Школа надо. Когда мы готовили уроки, в класс вошел директор, ведя за собой новичка и служителя, тащившего парту. Некоторые из нас дремали, но тут все мы очнулись и вскочили с таким видом, точно нас неожиданно оторвали от занятий. Директор сделал нам знак сесть по местам и затем, обратившись к классному наставнику, сказал в полголоса. «Рекомендую вам нового ученика», он поступает в пятый класс. Новичок все еще стоял за дверью, так что мы с трудом могли разглядеть этого деревенского мальчика лет пятнадцати, ростом выше нас всех. Волосы у него были подстрижены в кружок, как у сельского псаломщика, держался он чинно, несмотря на крайнее смущение». С этой сцены начинается «Госпожа Бавари» роман Флабера. В тот день в вагоне Синкансена Отзу прокручивал в голове пленку воспоминаний, и в его памяти медленно, словно мыльный пузырь, всплывал день, когда к ним в класс привели того новичка. В классе С шел урок рисования. Отзыв с одноклассниками, зевая, слушали, как проповедует старый учитель, прозванный ими светотенью. «Английский живописец Тернер, видите ли, какие бы неудачи его не преследовали...» Он откинул голову, демонстрируя через редкие волосенки круглую загорелую лысину. «Никогда не отступал перед трудностями, например...» К сожалению, Отзо совершенно не запомнил, что Святотень говорил дальше, потому что, как и другие ученики, зевал и ковырял в носу. В «Школе надо» учеников с самыми лучшими оценками определяли в класс А, у кого показатели были так себе, отправляли в класс Б. у делом совсем уж безнадежных оставались классы С и Д. «Тернер был очень упорный человек. Вот и вы тоже, если постараетесь, сможете на будущий год перейти в класс А. Святотень хотел нас подбодрить, воодушевить, но его никто не слушал. Все думали только о том, чтобы урок быстрее кончился, хоть на минуту, и не могли дождаться большой перемены на обед». «Ах!» — вдруг кто-то громко, как корова, зевнул на весь класс. «Кто это сделал?» — рассверепел светотень. «Что за невоспитанность? Как можно так себя вести?» В этот момент дверь отворилась, и классный ввел в класс новичка, прямо как в госпоже Бавари. «Можете не вставать!» — классный указал подбородком на паренька в замызганной серой форме. Это Хирамэ Кун. Он перешел к нам из школы Какогава. Примечание. Кун – один из именных суффиксов японского языка. Употребляется после фамилии при разговоре между людьми равного социального положения, чаще всего одноклассниками, приятелями, при обращении учителей к ученикам. Конец примечания. От парты к парти, как круги по воде, прокатилось хихиканье. Хирамы — вот это фамилия, и лицо у парня такое же чудное, точно у рыбы. Примечание. Хирамы — камбала японский. Конец примечания. Парень, сгорбившись, стоял возле учительского стола, тараща тусклые глазки, словно лупоглазая золотая рыбка в аквариуме. «Прошу любить и жаловать новичка, помогать ему, пока он у нас не привыкнет». Классный зорким взором углядел свободную парту позади Отзу. «Ну, иди, садись и внимательно слушай, что рассказывает учитель». Время от времени через окна класса со двора доносился хрипловатый голос приписанного к школе офицера, отдававшего команды. «Да». Затяжная война в Китае еще продолжалась. Недавно в придачу к двум отставникам, занимавшимся с учениками военной подготовкой, к Наде прикомандировали еще майора-кадровика. «Тернер, видите ли?» После того, как классный удалился, светотень совершенно забыл, что всего несколько минут назад он распекал ученика, позволившего себе громко зевнуть, И продолжил свою нравоучительную лекцию, вызывающую смертельную тоску у всего класса. К неудовольствию Отзу, устроившийся за ним новичок сразу принялся рзать на стуле, но еще больше раздражал доносившийся с задней парты слабый запах, странная смесь, маринованной редьки и пота. Эй! В спину Отзу ткнулся палец. Обернувшись, он увидел уставившиеся на него мутноватые глазки на рыбьем лице. «Эй, чего тебе? Про что это он трендит? Сейчас какой урок?» «Рисование», — ответил Отзу шепотом, чтобы светотень не услышал. Какое-то время было тихо. Хотя ёрзанье не прекратилось, и странный невозможный запах тоже никуда не делся, что действовало отзу на нервы. «Эй!» — отзу снова почувствовал палец на своей спине. «Чего тебе? Сколько время?» Отзу не ответил. «Новичок особо не стеснялся. Тычет в спину, да еще с идиотскими вопросами лезет. Вот козел. Вдруг с того места, где сидел Хираме, донесся протяжный, тоскливый и нелепый звук. у у Его слышал не только отзу Этот звук, будто утка прочищала горло, к удивлению всего класса повторился еще два раза. Давясь смехом, мальчишки обернулись назад. Что это значит? Светотень схватился обеими руками за край стола и скорчил свирепую физиономию. «Кто это сделал? Встать немедленно!» Моргая потухшими глазами, Хирамы неуклюже поднялся со стула. «Ты?» «Угу!» — печально протянул Хирамы. «У меня в животе бурчит». Весь класс так и покатился от смеха, и только Светотень смотрел печально. «Я не собирался бурчать. Это он сам. Живот. Садись!» «Угу!» Хирамы тихо сел на место. Всем уже было не до урока и не до Тернера, о котором продолжал бубнить учитель. Мальчишки, посматривая на Отзу и Хирамы, высовывали языки, корчили рожи, широко разевали рты. Чернер, видите ли, был великий человек!» после уроков. Мальчишки расходились по домам. Выйдя из школьных ворот, миновали сосновую рощу и, вытянувшись цепочкой, как муравьи, зашагали по дороге вдоль речки. В то время в районе Хансин все школьники носили форму бледно-желтого цвета, а на ногах гетры и грубые ботинки на манер военных. С виду все казались одинаковыми, но, присмотревшись, Класс А от С и Д можно было отличить сразу. Отличники-ашники выступали как петухи. Высоко подняв головы, они направлялись к остановке электрички, выстроившись в строго установленном школьными правилами порядке. Кое-кто из них перебирал карточки с английскими словами, умудряясь зубрить на ходу. За ними шли еще мальчишки, кое-как закинув ранцы за спину, оглушая друг друга пронзительными криками, и то и дело останавливаясь. Так могли себя вести только классы С и Д. А дальше все пошло как-то странно. Тянувшаяся по берегу суми сигавы, которая больше напоминала ручеек, и становилась похожа на речку, только в дождливый день дорога вливалась в шоссе, связывавшее Осаку и Кабе. На этом самом месте школьная процессия резко замедляла ход. Здесь всегда стоял крошечный ларек, где продавались таяки. Примечание. Традиционные японские печенья в форме рыбки с начинкой и сладкой фасолевой пасты. Конец примечания. Ноздри мальчишек дразнили запахи фасолевого мармелада и теплой пшеничной муки – И просто так пройти мимо у них никак не получалось. Но и остановиться у ларька они тоже не могли. Ученикам категорически запрещалось покупать еду и есть за пределами школы. Если бы кого-то поймали у этого ларька, отвели бы в учительскую. Могли чего доброго и на день отлучить от школы. И, подойдя к перекрестку, школьники замедлили шаг, жадно вдыхая запах вынужденные довольствоваться лишь доносившимся до них слабым ароматом. Одзу, который в тот день шел немного поодаль от других мальчишек, испытывал те же чувства. Растущий организм требовал постоянной подпитки, и к трем часам на него нападал зверский голод. Он закрыл глаза, вдыхая сладковатый запах. Тут кто-то хлопнул его по плечу. Отзу обернулся. Это был хирамы. «Десять цен есть», — часто моргая, пробормотал он. Примечание. Денежная единица в довоенной и послевоенной Японии. Выведена из оборота в конце 1953 года в связи с обесцениванием японской валюты. «Сто цен равнялось одной иене». Конец примечания. «Есть». Купи печеньки. Нельзя, отзу покачал головой. Если какой-нибудь учитель заметит, огребем по полной программе, а среди старшеклассников есть стукачи, меня накроют в сто процентов. Хм, с недовольным видом промычал Хирамы, хлопая глазами. А почему нельзя поесть? Расхочется. Потому что это неприлично. «Покупать тайяки неприлично. Почему?» «Потому что мы уже в средней школе учимся». «Если тем, кто в средней школе неприлично, то кому прилично?» Отзу глядел на рыбью физиономию хирамы с моргающими глазками и не знал, что ответить. Когда они миновали ларек с печеньями, Отзу почувствовал еще какой-то запах, странный» это пахло от хирамы. «Ты это вообще моешься?» «Я? Не люблю я это дело!» Вышли на шоссе и Отзу спросил. «Ты на электричке?» Он сам добирался до школы на старенькой коричневого цвета электричке из одного вагона, которая ходила по рельсам, проложенным вдоль шоссе. «Ну да», кивнул хирамы. «Я живу...» «В Нисиномии. Схожу на Нисиномия Сантемы. Хм, а я в Сюкугаве. Сюкугава? Так нам в одну сторону». Отзу, однако, не слишком вдохновляла перспектива тащиться с этим душным парнем в одном вагоне. Он знал, что тем же маршрутом разъезжаются по домам после уроков и девчонки из гимназии «Конан». Они набивались в электричку на предыдущей остановке. Какие у них будут физиономии, когда унюхают пахнущего маринованной редькой хирамы? Ох уж эти девчонки в белых школьных матросках, обтянутые матросками круглые плечи, оформившаяся грудь. отзы почему-то весь деревенел, когда оказывался с ними в одном вагоне. Они были почти ровесники, Но если девчонки день ото дня становились все краше, то мальчишки наоборот, прибывало прыщей, менялся голос. Иногда отзу хотелось куда-нибудь спрятать свое корявое тело от девчоночьих взглядов. На остановке уже ждали электричку пять-шесть мальчишек из Нады. «Мне к обеду ужас, так есть хочется», — грустно проговорил Хирамы. «Все равно», — «Чего животом-то бурчать?» Стуча по рельсам, к остановке со скрипом подкатил облезлый вагон. Отзу зашел через переднюю дверь, стараясь держаться подальше от Хирамы, но отвязаться от него не сумел. Шмыгая носом и хватаясь за кожаные поручни, Хирама протиснулся за ним. На переднем сиденье, крепко сжав колени, сидели три девчонки в белых матросках и юбочках. А таяки то там что надо, сказал Хирама, не замечая смущения отзу. Я вообще сладкое люблю. Колпис, дорикона». Примечание. Название популярных в довоенной Японии прохладительных напитков. Конец примечания. А, -а". девчонки еле сдерживаясь, чтобы не прыснуть от смеха, стрельнули в мальчишек глазами и тут же отвели взгляд. «Завтра контрольная по математике». Отзу попытался увести разговор в сторону от печенья, на котором зациклился Хирамы. «Да ну!» — Хирамы только моргнул. «Завтра обязательно попробую купить таяки. Смотри, как бы кто-нибудь из учителей не увидел. Не будь дураком». «Да никто не заметит. Возьму и куплю». «И когда ты покупать собрался?» «Э, во время уроков!» — спокойно проговорил Хирамы. «Он что, совсем ненормальный?» — мелькнуло в голове Отзу. Девчонки, хотя и не смотрели в их сторону, наверняка все слышали. Это можно было понять по презрительным усмешкам, промелькнувшим на их розовых, как наливные яблоки, лицах. Электричка загрохотала на повороте, Хераме слегка покачнулся, и на пассажиров, так и пахнуло маринованной редькой и потом. Девчонки сморщились. Да, вот как бывало. Поезд, покинув ногою, шел по холодной, стылой долине Мино. Глядя на тянувшуюся за окном вагона цепочку невысоких мрачных гор, отзыв вспоминал лица старых приятелей, которых уже нет на этом свете. Игорь горько улыбался. Чудной он был парень. Интересно, что сейчас поделывает Хирама, если он жив? Превратился в такого же потертого, плешивого средних лет типа, как я? А на следующий день этот малый притащил в школу кошку. Именно так. На следующий день была контрольная по математике. Перед началом уроков, Хираме снова повторил, обращаясь к Кодзу. Я все-таки куплю Таяки. Кончай, ничего у тебя не выйдет. Выйдет. Я принес кошку, в коробке сидит. Кошку? Ну да, спрятал ее за площадкой, где из луков стреляют. Зачем тебе кошка понадобилась? Хираме хитро ухмыльнулся, тряхнув головой. Первым уроком шла история, на втором должна была быть контрольная по математике. Пухлый учитель по прозвищу Фугу написал на доске условия задач и раздал всем листы для контрольной работы. Примечание. Фугу – крупная рыба из семейства иглобрюхих, желудок которой в момент опасности имеет свойство быстро заполняться водой или воздухом, в результате чего рыба раздувается, как воздушный шар. Конец примечания. Отзу взглянул на доску. Из четырех задач две — вообще темный лес. Даже смысл понять нельзя. Он огляделся по сторонам. Сидевшись справа Хасимота делал ему знаки «подскажи», мол. Отзу покачал головой. Что он мог подсказать? Кто-то тяжело вздохнул. В этот момент за окном раздалось протяжное «мяу», Услышав жалобное мяуканье котенка, зовущего маму, мальчишки на миг замерли, но тут же тишину нарушил чей-то смех. «Ну-ка, тихо!» — прикрикнул Фугу. «Мяу, мяу, мяу!» — котенок надрывался под самым окном класса. «Сенсей!» — один из учеников поднялся, скорчив сверхсерьезную физиономию. «Надо с ним что-то делать, с этим котенком. Как контрольную писать, если он все время мяучит?» «Точно!» – поспешили поддержать товарища остальные мальчишки. все тут во все горло. Было видно, что Фуго растерялся. Он подошел к окну и, перегнувшись через подоконник массивным телом, глянул вниз. В этот момент Отзу уловил движение сзади, где сидел Хирамы. Он и представить не мог, что этот мутноглазый парень способен двигаться так стремительно – Кроме Отзу, никто больше не заметил, как Хираме выскользнул из класса. Учитель обернулся на вредных мальчишек, обвел их осуждающим взглядом и приказал сидевшему на первой парте «Эй, пойди и выбрось его куда-нибудь!» «У меня тогда времени на контрольную не останется, так нечестно!» Его сосед, прыщавый мальчишка по имени Санода, поднял руку и с насмешкой в голосе предложил «Сенсей, я могу выбросить кошку, если вы мне отлично поставите». Ученики класса С получали удовольствие от вида растерянного, не знавшего, что делать учителя. Хорошо бы котенок мяукал погромче и пожалобнее. Хорошо бы, эта дурацкая контрольная сорвалась. Никогда прежде мальчишки не были так едины, никогда не воплощали в жизнь принцип своей школы «Умей употребить энергию во благо себе и другим», сформулированный Кана Сэнсэем. «Вы», — с подозрением в голосе вымолвил Фугу, обводя взглядом класс, «Нарочно сюда кошку принесли, так ведь?» «Что вы на нас наговариваете?» — запротестовал кто-то пронзительным голосом, и весь класс возмущенно загудел мы это тут при чем? «Так, значит». «Понятно». Учитель математики сделал знак рукой, чтобы успокоить разворошенной пчелиной улей. «Все, тишина. Продолжаем контрольную». «А с кошкой что делать?» «Я сам ее выброшу. И не пытайтесь списывать, пока меня не будет. Это бесполезно. Я сразу пойму, кто списал». Он обернулся в дверях, словно говоря, «Запомните хорошенько» и нехотя вышел в коридор. В классе поднялся невообразимый шум. Кто-то кричал кошке, чтобы мяукало громче, кто-то поспешно пытался списать у соседа ответы, а сосед ругался на него. «Да не лезь ты! Я ж просто так написал, что в голову взбрело!» Лишь одному отзу было как-то не по себе выхвативший класс к тюрьме. Может статься, выскочивший из класса Хирама и Фугу-сенсей столкнуться лбами в коридоре. Если это случится, Хирамы запросто могут отправить в отпуск, хотя он только-только к ним перевелся. Но что он творит? Отзу никак не ожидал, что этот туповатый с виду Маргун окажется таким шустрым и нахальным. Котенок перестал мяукать. «Кис-кис-кис!» послышалось под окном, и учитель математики поднял котенка за шкирку двумя пальцами. «Сенсей, отнесите его подальше!» — крикнул в окошко один из учеников. Дверь в класс тихонько отворилась, и показалась постриженная ежиком голова Хирамы. Его лицо было мокрым от пота, в руке он держал бумажный пакет стояки. «Вот, купил!» «Ну, дурак!» — щелкнул языком Отзу. — А если бы тебя заметили? — Но не заметили же. Ты на фугу не налетел там? Я увидел, что он идет, и быстренько спрятался. Ух, даже дух перехватило. Сладкий аромат печенья с задней парты поплыл по классу. У Отзу в животе что-то буркнуло. — Дай одну штучку. «Не — не хладнокровно отрезал Хирамы. «Кто не работает, тот не ест. Хочешь штучку — гони пять сен. На второй день после контрольной Фугу отлупил хирамы перед всем классом. В то время, в отличие от наших дней, учителя частенько распускали руки с учениками. Телесные наказания были обычным делом не только в НАДе, но и в других школах. Отцы не ходили выяснять отношения, когда их детям доставалось от учителей, а школьники уже на следующий день после наказания, как ни в чем не бывало, снова начинали шалить и проказничать. Такие были времена. В тот день Фугу вошел в класс в возбужденном состоянии. «Встать!» — скомандовал староста класса Саката все привстали со своих мест, со страдальческим видом и тут же плюхнулись обратно на стулья. «Сегодня...» Фугу положил на стол контрольные, которые писали два дня назад, и обвел класс осуждающим взглядом. «Перед началом урока хочу вам кое-что сказать. Я никогда не говорил, что вы должны писать контрольные на «отлично», «Но вот я проверил, что вы сделали в последний раз». «И что? Какое там отлично!» «Самый лучший результат в классе ниже 50 баллов». Примечание. «В японских школах действует 100-бальная система оценок». Конец примечания. Втянув голову в плечи, словно черепашата, мальчишки слушали наставления учителя. В классе «С» Подобные нотации звучали чуть ли не каждый день, поэтому никто к ним всерьез не относился и не слушал. Все тайком зевали, ожидая, когда учитель закончит читать мораль. Так ведут себя люди, которые, стоя под козырьком, ждут окончания дождя. В классе А такие задачи щелкают за 20 минут, а вы? Говорю, как об стенку горох и вам не стыдно?» «А чего стыдного-то?» — прошептал Отзу. «Наверняка все остальные шептали про себя то же самое». «Но чего ты раскипятился? К чему вся эта суета?» «Вот что было у всех на уме. Зубрежкой пусть ашники занимаются, а мы сами по себе, потихоньку полигоньку. Однако сейчас меня возмущает не ваша низкая успеваемость. Для меня это не новость. Я уже привык, что в классах С и Д учатся лентяи и отстающие. Хм, из-за чего тогда он так разошелся? Что меня возмутило? Фугу сделал паузу. Нашелся человек, написавший в контрольной работе легкомысленные и издевательские ответы. «Слушайте меня внимательно. Хирамы, подойди ко мне». Все удивленно обернулись назад. Хирамы заморгал и подошел к учительскому столу. «Твоя фамилия Хирамы?» «Да». «Расскажи всем, что ты написал в контрольной работе». Хирамы молчал, насупив свою рыбью физиономию. Фугу взял листок с контрольной работы, лежавший сверху стопки, и приказал. «Будешь читать?» Эм... Держа листок в руке, Хирама тихонько спросил учителя. «Мне как читать? Вслух или про себя?» «Читай вслух». «Я...» — Хирама покачал головой. «Он явно чувствовал себя не в своей тарелке». «Мне стыдно читать». «Я написал, чтобы вы прочитали, а не чтобы всем показывать». «Не Юли, если тебе так стыдно, что ты даже читать не хочешь, зачем ты это написал?» Весь класс с любопытством и интересом наблюдал за диалогом Фугу и Хирамы. «Ладно, я прочитаю. Решите следующее уравнение». Хирамы еле слышно пищал, как комаринный рой, забившийся под карниз крыши. «Да но! Прямоугольный треугольник со сторонами X, Y и Z, как на рисунке X в квадрате плюс Y в квадрате равно Z в квадрате». «Это вопрос. Какой ответ ты написал?» Хирамы опустил глаза и молчал. Класс затаил дыхание и тоже молчал. «Я спрашиваю, что ты написал?» «Вот». «Не вот, как ты ответил на вопрос?» «Ну, я... Э, я ответил правильно, я тоже так думаю». Отзу сначала не понял, что говорит Хераме. Судя по отсутствующим взглядам других учеников, они тоже ничего не понимали. И вдруг до всех дошло. Позавчера в контрольной хирамы на все вопросы написал «Правильно, я тоже так думаю». И больше ничего. Все так и покатились со смеху. В истории класса С было много случаев, когда ученики выводили учителей из себя – Но никто из них не писал такого в контрольной работе. Что за смех? заорал на мальчишек Фугу. Прежде никто его не видел в такой ярости. Как можно так издеваться над человеком, который вас учит? Всему же есть предел. Хирамая, встать смирно. Своей здоровенной ручищей учитель отвесил Хирамая плюху. Звук получился такой, Будто разломили сухой рисовый крикер. «Будешь час так стоять!» Понятно, что остаток урока ученики класса С вели себя смирно. Никто не кидался шариками из жеванной бумаги, не пускал по кругу сомнительные фотокарточки. Опустив глаза и сдерживая зевки, мальчишки рассеянно взирали на цифры на доске, напоминающие заклинания. Время от времени Отзу посматривал на хирамы, стоявшего у учительского стола. Несмотря на то, что ему только что со всей силы закатили оплеуху, в его тусклых глазах ничего не изменилось. Его жалкая фигура напоминала осла, привязанного к дереву на полуденном санцепёке. «Интересно, что у него сейчас в голове?» — подумал Отзу. Рисуя на доске цифры и треугольники, Фугу то и дело сверлил Хирамы глазами. Похоже, случившееся вывело учителя из себя. Но даже под этими пронизывающими взглядами выражение тупой безропотности на лице Хирамы не менялось. «Ну и зачем ты так выпендрился?» — спросил Отзу, Когда тянувшийся мучительно долго урок все-таки закончился, учитель вышел из класса, а Хирамы вернулся на свое место. «А я все равно думаю, что правильно ответил», — пробормотал Хирамы, глядя в пол.